Глава девятнадцатая. Целую неделю я занимался разведкой на вражеской территории. Возвращаясь, раскладывал на письменном столе в своем кабинете большой лист бумаги, зарисовывал по памяти подробную карту лабораторного комплекса. На фото или видео не снимешь, хожу в скрытом режиме, но и так все точно получается. Обозначил, какие из строений являются лабораториями, где дома для персонала, где живет охрана, есть мастерские по изготовлению микродатчиков. Вначале сложно было понять их предназначение, но в итоге удалось выяснить. Их вживляют монстрам в мозг, что позволяет ими управлять. Для этих целей используют специальные приборы, напоминающие мой нейрообруч для обучения языку. Такие же тонкие надеваются на голову. Передача команд происходит мысленно, или по другому сказать, ментально. В наличии в лаборатории их всего три штуки, наверняка имеется еще. Только где хранятся, выяснить не удалось. У меня появился другой вопрос: как Баргеры определяют, что нельзя нападать на своих во время боевых действий, когда их задействуют тысячами? Скорее всего, есть что-то еще, что не позволяет им это делать. Может, маркеры какие? Гадать бесполезно. В тонкостях управления монстрами сложно разобраться, имея лишь обрывки информации. Понаблюдав за ними некоторое время, я понял, что это не тупые животные, как думал изначально. Зачатки разума присутствуют. Они руководствуются не только инстинктами, но производят и вполне осмысленные действия. Это весьма интересно и необычно. В самих лабораториях, где выращивают б а р г е р о в меня едва не с т о ш н и л о Больше туда не пойду. Огромное количество вертикальных круглых прозрачных инкубаторов, где за стеклом в какой-то противной с к р и з к о й жидкости зеленоватого цвета плавают эмбрионы. Извлечение созревших особей само по себе мерзкое и отвратительно. К тому же не все выживают. Некоторые тут же подыхают. Их бесцеремонно разрубают на части и скармливают своим же сородичам. Я брезгливо поежился. Комп о д с т у п и л к г о р л у Неприятное зрелище. В начале новой недели у меня все было готово. Склонившись над столом, рассматривал получившуюся карту. Общее число строений семьдесят восемь. Количество персонала порядка четырех с половиной тысяч, может больше. Точно установить не удалось. Народ постоянно перемещается. о х р а н н и к около двухсот, вернее, это военные. Имеют в своем арсенале энергетическое оружие среднего класса и электрошоковые дубинки. Комплекс представляет собой настоящий город, совсем необходимым для автономной жизни. Сам мир по всей видимости не обитаем, если не считать монстров. Вначале думал, они свободно перемещаются, живут где хотят, но ошибся. У каждого вида своя резервация, которые р а з д е л е н ы силовыми барьерами, наверное, чтобы не передрались между собой. Нашел энергетические установки, которые питают все хозяйство. Мощные генераторы расположены под землей. Доступ к ним закрыт, но н е для меня. В скрытом режиме проникаю куда угодно. Порадовало то, что на территории комплекса нет киборгов. Видимо, они приходят только с карликом в качестве охраны. За все время, что там бродил, он так больше и не появился. В конце комплекса обнаружил еще двое врат, причем больших. По всей видимости, через них отправляют на войну б а р г е р о в в тот мир, где они требуются для зачистки местного населения. Их наличие и расположение может стать серьезной проблемой для проведения нашей военной операции. Врата необычные, подобных еще не встречал. Вероятно, через них можно одновременно открывать не один проход в иной мир, а целую разветвленную сеть. Скорее всего, так и есть, ведь у Драгорнов открывалось одновременно много порталов, через которые проникали баргеры. Надо их просканировать капекомпом, снять данные. Только как это сделать, чтобы меня не заметили? Пока не придумал. Возле них располагается постоянный пост охраны. Свернув карту, я направился к деду. Нужно выработать первоначальный план действий. Потом разговаривать с императором. Разложив карту перед ним на столе, обрисовал картину в целом, пояснив свои обозначения. Дед некоторое время разглядывал мое х у д о ж е с т в о уточняя детали. Грамотно сделал, подробно. Он перевел взгляд на меня. Сразу в с т а ё т вопрос: как осуществить переброску туда больших сил земли? Я задумался. Этот момент упустил, погрузившись в составление плана. Открыть портал с земли не получится. Прямые координаты не введешь. Исчисление с Земли иное. Провести через свой портал подразделение военных могу, но численность будет слишком маленькая, не больше ста человек. В пещере за один раз не разместить большее количество людей. Места не хватит. Пока не знаю, как решить этот вопрос. Отправлять партии м и н е вариант. Я тяжело вздохнул. Если бы Капеком мог блокировать врата прямо из скрытого режима, то все было бы проще. Но сделать это он не может. Уже интересовался у него. Слишком сложная операция. Задумчиво поглядывая на карту, дед недовольно покачивал головой, затем произнес: "Василий прислал двадцать комплектов усовершенствованных индивидуальных энергетических счетов. Даже с учетом этого нам не справиться своими силами. Охраны много. К тому же противник наверняка задействует б а р г е р о в Просто задавит массой. Тут нужен быстрый удар большими силами." То, что ребята создали щиты, усилив их, это прогресс. Все-таки разобрались с технологией. Новые энергетические модули защиты будут устанавливать на военные бронекампы? Решил я оторвать его от размышлений. Планируют. Дед присел за стол. Практически готова перспективная модель среднего класса. На них хотят задействовать. Пояснил он. Может, есть какие мысли по самой операции? Этого много. Если х о ч е т могу поделиться. Но толку в них мало. Могу скрытно спуститься к энергетическим установкам, блокировать к ним доступ с внутренней стороны, отключить энергосистему, обесточить город. Но в таком случае перестанут работать барьеры. Это нарушит технологические процессы в лабораториях. Только со временем они все восстановят. К тому же монстры могут ринуться в город. Местным по всей видимости они не причинят вреда, а нам создадут большие проблемы. Надо как-то заставить эвакуироваться весь комплекс, но как пока не знаю. Отсутствие энергии может создать для них определенную трудность, но вряд ли вынудит оттуда у й т и Если есть возможность все обесточить, это можно для чего-то использовать. Дед задумчиво покивал. В остальном ты прав. У квакуации данная ситуация не приведет. Может каким-то образом заставить монстров нападать на них. Тогда баргеры разгромили бы весь комплекс. Я удивленно вскинул брови. Они же там всех убьют. д е д это город. Многие проживают со своими семьями. Среди них есть дети. Извини, погорячился. Не вариант. Он провел рукой по волосам, вздохнув при этом. Понимаю, мыслит прежде всего как военный. Тот мир для наших врагов должен быть недоступен. Если все эвакуируются, я блокирую врата. Несколько минут продержимся против б а р г е р о в своими силами. Только до других в р а т далеко. Я недовольно покачал головой. Не д о й т и монстров будет много. Надо еще каким-то образом скачать базы данных с их носителей. На это тоже нужно время. Зачем тебе данные с носителей? Не понял, дед. Возможно, найду что-то связанное с магией или с тем, как они создавали новых б а р г е р о в способных ей сопротивляться. Может, попадутся упоминания, на какие миры собирались в будущем напасть. Пояснил я. Тогда надо захватывать город, передать данные в е д о м с т в о Министерства обороны или имперской службы безопасности. Внес он свое предложение. Тут ты не прав. Я отрицательно покачал головой. Информацию сносителей заберем, пусть лежит, но никому ничего передавать не станем. Биолаборатории слишком опасное военное направление. Ты уверен, что у наших не возникнет желания самим монстров наплодить? Дед нахмурился. Не думаю, что ученые разберутся с их технологиями, но ты прав. Желание может появиться. Установим термические заряды. Уничтожим основные корпуса лабораторий. Внес я предложение. Даже если император будет против, но сможем это сделать только если проведем операцию по захвату комплекса, в чем сомневаюсь. Тут все надо сделать так, чтобы не выдать себя, иначе противник в с к о р е узнает, кто напал. Дед задумчиво покачал головой, вновь зависнув над картой. Большая территория, с т р о е немного. Если проведем операцию своими силами, не привлекая военных. У нас все равно нет такого количества людей, ее зачищать. Согласен. Об этом я успел подумать. Нам давно пора на б р а т ь и х Человек пятьдесят. Взять всех на довольствие и привлекать по мере необходимости. Пусть числится в службе безопасности. Мало ли где понадобится. Ты ведь собирался этим заняться. Говорил, людей катастрофически не хватает. Даже для охраны важных промышленных объектов, транспортировки и сопровождения грузов. Было такое. н е х о т я согласился дед. Этот вопрос быстро не решить. Он с сомнением покачал головой. Минимум месяц понадобится. А мы куда-то спешим? Я пожал плечами. Какая разница, сколько уйдет времени. Операцию все равно проводить пока нет смысла. Не знаем как. Людей проверишь, введешь в курс дел, экипируешь, п р о в е д е т е с л а ж и в а н и е возьмешь подписку о неразглашении. А я пока уточню, как изнутри блокировать дверь, где расположены энергетические модули. Похожу, поищу центральный пульт управления комплексом. Он там должен быть. Может, найду систему, которая запустит тревогу, что приведет к эвакуации. Кто знает? Хорошо, з а й м у с ь Дед постучал пальцами по столу, поглядывая на меня. Будем извещать императора. Он кивнул на карту. Я отрицательно покачал головой. Пока нет. Потом поставим перед фактом. Что ты имеешь в виду? Не понял он. Считаю, что операцию нужно все-таки проводить своими силами. Никого со стороны не привлекая. Как пока не знаю. Не спрашивай. Буду думать. Сделаем дело, тогда расскажем. Пусть знает, что мы не сидим сложа руки. Поручу Славке с м и р о с л а в о м проводить там видеосъемку. Потом смонтируют. Сделают фильм в качестве отчета о проделанной работе. Великий князь давал свободу действий. Вот и будем действовать. Пойду, введу своих в курс дела. Иди. Дед вновь задумчиво уставился на карту. Я тоже со своими по р а з м ы с л ю Придя в штаб, созвонился с ребятами, собрав их, сообщил о возможной предстоящей боевой операции, а также передал наш разговор с дедом. Когда сказал, что в случае ее проведения боевые одаренные пойдут вместе с егерями, м и р о с л а в и Славка тут же выразили свое недовольство. Пришлось успокоить ребят, сообщить, что для них имеется особое поручение, будут вести видеосъемку, затем на основе полученных данных. с м о н т и р у е т фильм-отчет. Одну копию оставим себе, вторую передам императору. На этом они успокоились, поняв, что не собираюсь их оставлять дома. Предстоящая операция всех вдохновила. Обсуждали мы ее до позднего вечера. Глаза светились азартом. Ребята выясняли у меня подробности, уточняли, что находится в том мире. Жаль, карту не захватил. Дед на дней к о р п и т потом изучат. Торопиться некуда. Идей было много, спорили, высказывали мнения. Но ничего существенного так и не придумали. С утра, сидя в своем кабинете напротив окна, я решал, чем теперь заняться. 50 человек, которых наймёт дед, их ведь надо экипировать по полной программе, а значит, понадобятся индивидуальные энергетические щиты. В таком количестве у нас их нет. Изготовить не можем. Василий с ребятами способен лишь модернизировать. о с т а ё т с я один вариант: сходить на перевалочную инопланетную базу и аккуратно оттуда конфисковать нужное количество. То, что они там имеются, не сомневаюсь. Надо лишь отыскать нужный склад. Заодно прошвырнуться по другим помещениям. Может, еще что интересное прихвачу. В лабораторный комплекс наведусь потом. Торопиться некуда. Все равно нет никаких идей, как его захватывать. Хотя можно сходить, раздобыть прибор управления баргерами. Но я тут же о т м е л д а н н у ю идею. Не стоит этого делать. Приборов всего три штуки. Пропажи быстро хватятся. Начнут искать, куда делся. Зачем лишний раз привлекать внимание? По энергоустановкам тоже успею все выяснить. Я поднялся, значит решено. Пойду на склады. Что-то я последнее время какой-то суетный стал. Раньше делал все планомерно, а сейчас меня бросает то в одном направлении, то в другом. Недовольно покачав головой, я спустился на первый этаж и зашел в кладовку. п о л а з а в по стеллажам, подобрал удобный вместительный рюкзак. Их у нас много. Дед запасся. Надев его на плечи, вышел на улицу и прошел сквозь портал в пещеру. Открыв проход на перевалочную инопланетную базу, в скрытом режиме направился на поиски индивидуальных энергетических счетов. Выйдя из ангара с в р а т а м и свернул налево. Проверю те из них, возле которых уже бывал. Вообще тут их огромное количество. Тянутся длинные улицы. Жаль, негде раздобыть карту. Пройдя мимо того склада, где усыпил рабочего, остановился. Там точно делать нечего. Одни запчасти. Будем считать, что и в остальных тоже. Я свернул на другую улицу, выбрал склад побольше размером и прошел внутрь сквозь закрытые двери. Хорошо догадался фонарик взять. т е м н о т и еще полная. Где тут свет включается, не знаю. Да и не стоит этого делать. Еще заметят. Зачем лишние проблемы? Выйдя из скрытого режима, включил фонарик. Прохаживаясь между стеллажами, разглядывал, что там лежит. Капеком тем временем запустил режим сканирования. Искал нужные комплекты индивидуальной защиты. Увы, на этом складе их нет. Я прошел еще восемь, затем направился в другую сторону. Там проверил очередные шесть. Повернул направо, зашел подальше в глубь территории. Здесь есть пометки на дверях, но не знаю, что они значат. Войдя внутрь, как и прежде, вышел из скрытого режима и направился вдоль стеллажей. Энергетические силовые модули различных модификаций. Неожиданно выдал капекомб, но это ведь не щиты. Зачем о них сказал? Кап, в чем их особенность? Эффективность выше на 70% процентов относительно тех, что используются на данный момент в различных приборах, в том числе оружие. Экспериментальная разработка, пояснил он. Это я удачно зашел. о т м е т ь местоположение, потом заберу. Продолжай сканировать. Я направился в глубь помещения, но кроме массы других каких-то модулей. Здесь ничего не было, а вот следующий склад меня порадовал. Как только вошел Капеком, тут же сообщил: гравитационные двигатели применяются для летательных аппаратов типа г л а й д е р Это круто. Я приподнял контейнер за ручку, большой и тяжелый, и как его унести? Весит килограмм пятьдесят. Ящик поднять, конечно, смогу, только ведь так и придется идти до самого портала. Далековато, боюсь, не донесу. Зато родилась интересная идея. Для чего он может пригодиться? Отдам Ваське. Ребята придумают, как поставить на бронекомп. Полный улет получится. н и у кого нет, а у нас будут летающие. Что-то я размечтался. Вначале надо придумать, как забрать эту тяжесть со склада. Капт ут есть еще что-то ценное. В дальнем конце справа находятся модули управления к данным двигателям. Вообще отлично. Не надо свои придумывать. Поставь отметку, где мы находимся. Я шлепнул себя рукой по лбу. Вот чёрт, совсем забыл. Могу же прямо перед входом портал открыть и никуда ничего таскать не надо. Вынесу штук двадцать, пусть будет. Так же и с остальным поступлю. В следующем помещении наконец-то нашел комплекты индивидуальных энергетических счетов. В каждом контейнере находилось по десять штук. Распотрошив два, сложил все в рюкзак, накинув его на плечи, в скрытом режиме вышел на улицу. Посмотрев по сторонам и никого не обнаружив, открыл перед собой портал. Сходив еще пару раз, прихватил в итоге 60 штук, пусть будет запас. Затем вернулся за гравитационными модулями, перетащил 10 штук. Что-то меня на жадность пробило. Вынес с и с т е м у управления к ним. В конце приватизировал 100 штук энергетических батарей. Носил долго, брал разные, и маленькие, и большие. Закрыв за собой проход, посмотрел на принесенное богатство. сложенные в пещере. Завтра еще пройдусь. Отсюда таскать домой ребят подключу. Пусть помогают. За ужином хотел доложить деду о находках, но не получилось. Еще когда шел в усадьбу, встретил Микулу. Тот сообщил, что дед уехал в Москву вместе с Николаем и Павлом. Решать вопросы с набором людей. Пробудет там неделю, может больше. Старшим службы безопасности в усадьбе назначен Георг. Значит, он решил не откладывать этот вопрос. Догадываюсь, где станут набирать. Конечно, среди егерей. Кто по тем или иным причинам ушел со службы. А может, прямо из действующих подразделений переманят. Князь Шереметьев будет не в восторге, но мы же не для себя стараемся, а во благо государства. Вообще надо деду сказать, чтобы проработал вопрос по набору сразу сотни. Так будет лучше. Возьмем на постоянную основу 50, остальных оставим в резерве. Плотно поужинав, я ушел к себе в комнату. развалился в кресле, достал мобильник и набрал номер деда. Тот ответил сразу, как будто ждал моего звонка, а может действительно ждал. Все хорошо, как успехи? Нормально. Не стал по телефону говорить о своих походнях. ж е и Мне пришла в голову мысль, набрать пятьдесят человек это конечно хорошо, но не помешало бы иметь в запасе еще столько же. Думал он начнет возражать, но ошибся. Я пришел к тому же выводу. Так что задержусь в Москве. Мы еще немного поболтали, после чего я принял душ и завалился спать. С утра вновь вернулся в пещеру, надев оставленный здесь рюкзак, открыл незаметный портал возле склада, откуда брал энергетические щиты. Уйдя в скрытый режим, вновь направился выискивать что-нибудь интересное. Ходил достаточно долго, пока не набрел на склад с оружием. Здесь было большое разнообразие, но не представляло для меня интереса. Наши бластеры, как определил к о п и к о м б значительно эффективнее и мощнее. Хотел взять пару огнестрельных ружей, на вид старинных, такие тоже имелись, но передумал, где патроны потом брать. А вот десяток коротких искусно сделанных мечей утащил. Поискал еще холодного оружия много, но подобных больше не нашлось. Не представляю для каких целей их тут держат. Почему они вообще на складе? Капекомп в ы д о л что клинки изготовлены из какой-то особенной стали. Вот я и прихватил с собой. К тому же ножны украшены витиеватым рисунком. Потрясающе смотрится. Да и рукояти с гардами тоже. Я равнодушен к холодному оружию, но в данном случае не смог удержаться. Можно в качестве подарка использовать. Да и у себя на стену повешу. Непонятно, почему они были хорошо упакованы и лежали в запечатанных контейнерах. Что в них особенного? Когда принес пещеру, внимательно рассмотрел, думал, может, есть в них какая магия, но ничего не почувствовал. Дед будет доволен, любит подобное оружие. Уже в кабинете у себя повесил над камином несколько всяких сабель, шашек, даже где-то римский меч Гладиус раздобыл, говорит настоящий. Вернувшись, походил еще по складу и собрался домой, как неожиданно к о п е к о м выдал, что обнаружил высокоэнергетическое оружие большой мощности. Десять контейнеров находилось в самом конце помещения. Подойдя и открыв один, сразу узнал то, что в нем находится. Это же оружие киборгов. Отличная находка. Вот только запитывалось оно от их внутренней энергосистемы. Постояв, подумав, брать или не брать, пришел к выводу, что стоит забрать все десять. Пусть Петька с Матвеем думают, как его установить на броне Кампы. Перетащить в пещеру кейсы было непросто. В длину больше метра. Весом килограмм под шестьдесят. Чего они такие тяжелые? Поставив последний контейнер на полу в пещере, закрыл портал. Все, больше не пойду. И так много всего натаскал. Можно идти за ребятами. Пусть переносят на наш склад в усадьбе. Сложив в рюкзак девять мечей, взял один в руки, тот, который немного отличался от остальных цветом и рисунком на ножнах, и особо мне приглянулся. Покрутив его, направился на землю. Вызвал по телефону ребят. Отправил их таскать награбленное богатство. Находясь у себя в кабинете, р а с с м о т р е л повнимательнее выбранный клинок при свете дня. Рисунок на ножнах сложный геометрический орнамент. Сделаны они из черного дерева, обрамлены белым металлом, похожим на серебро. На лезвии много странных неизвестных символов, а в навершие рукояти вставлен какой-то черный граненый камень. Сам металл клинка оказался и правда непростым. присутствовал едва уловимый синеватый оттенок, а символы имели странный бордовый отблеск. У остальных клинков такого не было, да и металл попроще. Откуда они взялись на складе? Археологи где-то откопали? Уж больно старинными выглядят, хотя состояние идеальное. Там вообще много необычного оружия лежит. Скорее всего, складывают то, что награбили в других мирах. Может, из музеев забрали? Недолго думая, вышел на улицу. Подошел к огромному раскидистому дубу, взмахнув клинком, даже не заметил, как срубил достаточно толстую ветку. Очень острый, отлично сбалансирован, к тому же весьма легкий, да и в руке лежит великолепно. Убрав клинок в ножны, вернулся к себе в кабинет. Один меч отнес деду, положив ему на рабочий стол. Со своим подумаю, что делать. Пусть пока лежит на каминной полке. Только пристроил его, как в комнату вошел м и р о с л а в Мы все перенесли, доложил он. Там это. Парень замялся. Ты чего? Не понял я. По виду явно, что ты хочешь. С мечами что будешь делать? Поинтересовался он, немного смущаясь. Вот в чем дело. Игрушки приглянулись. Увидели, как домой тащу. Так бы и сказал, что себе хотите забрать. Я не против. Берите, тренируйтесь. Может и пригодится данное умение. Только осторожно, очень острые. Спасибо, крутые мечи, старинные, просто офигительные клинки. Довольно заулыбался м и р о с л а в и быстро оказался возле стола. Как на склад все потащите? Он у вас в учебном корпусе? Поинтересовался я. Мы давно его организовали на подземном уровне. Там храним все ценное, в том числе оружие. Так Микулу вызвали. Ребята грузят контейнеры в его летающий транспорт. м и р о с л а в довольно вздохнул, еще разглянул на оружие, после чего быстро скрылся за дверью. Не знаю, откуда у них тяга к холодному оружию. В 2 в в е к е живем. Наверное, с генами от предков передалось. Мне и самому меч приглянулся. Действительно, странным образом притягивает к себе. В руке до сих пор о щ у щ а е т с я его рукоять. Я посмотрел на ладонь. Непонятно, в клинке магии нет. А к а ж е т с я что есть. Надо будет тоже потренироваться. Только тут инструктор нужен. Дед когда-то говорил, что холодное оружие это не мое, но не помешает научиться. Может и пригодиться. Я же с о б р а л с я средневековый мир исследовать, а подобных ему, думаю, не мало будет. Дар применять или современное оружие, не станешь. К тому же без меча там не ходят. Хорошая мысль. Надо м и р о с л а в у задачу поставить, чтобы тренера нашел. Только про парня вспомнил, как он вновь оказался в кабинете. Тут это мы подумали, нужно специалиста пригласить по владению холодным оружием. Вот он этим вопросом и займется. Хорошая мысль. Я тоже с вами потренируюсь. Сможешь найти? и м е й в виду, человек должен быть надежный. Не вопрос. Парень довольно з а л ы л а л с я У нас во дворце имперский преподаватель имеется. Владение холодным оружием входит в обучение. Поговорю с ним. Думаю, порекомендует кого-нибудь. Интересно, в его семье разностороннее обучение. Так ты уже обучался? Может, сам нас научишь? Не. м и р о с л а в отвел смущенный взгляд. Я прогуливал, считал, что это нафиг не нужно. Двадцать первый век на дворе, а тут мечом махать. Отец говорил, это нужно для общего развития, укрепляет суставы, мышцы, вырабатывает правильную осанку, придает гибкость телу, хорошую реакцию, выносливость. Только мне было по барабану. А сейчас что? Я заулыбался. Поумнел? Мы же поняли, что ты не просто так мечи принес. Значит, пригодится в будущем. Выкрутился он. Проницательные какие. Я сам не знал, для чего беру. Они уже смекнули. Пока не скажу, на тренироваться нужно. у ш ё л я от ответа. Отлично, так я заберу. Они все одинаковые. м и р о с л а в кивнул на м е ч и Бери, разницы нет. Только сказал, как он быстро сграбастал шесть штук и понесся раздавать ребятам. Посмотрев ему вслед, я задумался. С одним делом разобрался. На складах побывал. Все нашел, даже больше того, что хотел. Пока дед набирает людей, похожу по средневековому миру, где практикует магию, поищу столицу. Неплохо бы там с людьми поговорить, узнать, что к чему, как и чем живут. Только пока не знаю, как это сделать. Просто так не придешь в таверну. Надо вначале понаблюдать, пошить соответствующую одежду, изучить манеру общения, да и местные деньги раздобыть. Короче, необходимо подготовиться. Вот не дает мне покоя вопрос: почему тот мир был выделен у альдеронцев? Но прежде чем куда-то идти, вызову сюда Ваську с ребятами, покажу им, что добыл. Нужно их профессиональное мнение. Смогут ли использовать. Но в любом случае ребята будут в шоке.